Глава 14. Большими армиями управлять невероятно трудно. И самое сложное в них ⁇ логистика. Вовремя подвести припасы, соединиться с основными силами, отдать приказ войскам, стоящим в километре от тебя. Все это не касалось вратарей. Перемещение у нас происходило мгновенно. Небольшое время требовалось лишь на расстановку. Приказы заменялись мыслеформой. Надменный голос ворчуна звучал даже чересчур бодро в моей голове. Как можно этот канал связи отключить или сделать потише? Зато я начал примерно представлять объем наших сил. И сказать по правде, работа была проделана огромная. Войска стекались со всей нити с каждой секундой, прибывая то тут, то там. Неподалеку от нас высадился скромный десант из Пургатора, численностью всего в два раза превышающий наш кирцкий. А ведь мир, в котором мне довелось поработать, был не в пример меньше дома оранжевокожих. Архалусов и каберидов предусмотрительно развели по разные стороны. Интересно, но на призыв о помощи вратарям снежнокрылые откликнулись с невиданным энтузиазмом. Я догадывался, в чем тут дело. Еще давным-давно архалусы каким-то образом получили несколько сердец, которые позволяли им устраивать вылазки в тыл врага. И, видимо, подсознательно чувствовали вину. Понятно, что смертные стражи портальных камней жили не очень долго, особенно после групповых перемещений. Да и сами артефакты до недавнего времени приходилось заряжать в свободных ямах ядра. Однако крылатых это не останавливало. В ангельском ресурсе у них недостатка не было. Жители Гримара не удивили. Их явилось мало, и хорошо, что удалось привлечь хоть столько. Обеспокоенные внутренними проблемами и трезво оценивающие потенциал своей технически отсталой цивилизации, они старались не лезть в междумировые разборки. Зато фесы прибыли почти в полном составе. Все, кто имел право держать оружие и сражаться, встали неровными рядами перед нами. Ищущих среди них было от силы полтора десятка, все прочие обыватели. Неудивительно, здесь намечалось грандиозное сражение, И как наиболее воинственный народ мог пропустить такое событие? Я же облегченно выдохнул. Значит, мы будем не у самой передовой. К тому же присутствие рядом рогатых воинов немного успокаивало, потому что я знал, что те костьми лягут, но постараются забрать с собой на тот свет как можно больше тварей. И что-то мне еще подсказывало, что их здоровенные секиры довольно бодро расчленяют иномирцев. Многочисленная делегация оказалась зверолюдская. Оно и понятно, участь большинства из них незавидная, поэтому лучше уж отличиться, сражаясь вместе с вратарями, чем прозябать в добровольном рабстве. А так, глядишь, вдруг и преференции какие выгорят. Разношерстные по подвидам и оружию зверолюды напоминали зоопарк, согнанный в одну клетку. Я тут же одернул себя за отсутствие толерантности. Нельзя так думать. Каждый зверолюд — это личность, а только потом вкусное мясо и шкурка. Даже последний тупой кот, который только жрет, спит да испражняется. К слову о котах. Я напряг зрение. Все-таки зверолюды стояли далеко. Так и есть. Среди прочих, неотличаемый каким-то особым отношением озирался, оценивая обстановку старый знакомый. Не думал, что ему хватит духу. «О, вон наши!» — взволнованно прошептал Троук. «Серк, можно сбегать поглядеть? Парой слов перебросится». Я сначала думал, что тот заметил лица, но обошлось. Друг показывал на дальнюю группу беловолосых жителей Ногла. «И что ты им скажешь? Привет, я тоже когда-то был Корлом, теперь вот вратарь как сами?» «Ну, чего ты?» «Ты вратарь, часть Создателя». На белопыта повысился в яму! на белопыта повысился в яму! Романтика!» Рядом хихикнула рис, явно поняв, куда я клоню. Но Троук продолжал конючить, напоминая мне маленького непослушного ребенка. Тут благодушный настройка к рукой сняла. Я схватил товарища за шею и прижал его шлем к своему. Теперь мы смотрели друг на друга сквозь узкую прорезь. «Запомни раз и навсегда!» Я очень тепло к тебе отношусь. Ты был и, надеюсь, будешь моим другом. Но я твой командир. Сейчас, когда идет война, мое слово «закон». Потом, если будет возможность, мы обязательно сядем и поболтаем обо всем. А будешь продолжать в том же духе, я отправлю тебя так далеко, где никто и не обитает, кроме разумных грибов, ясно? По поводу разумных грибов я не придумывал. Совсем недавно узнал от одного из инструкторов, что по Ю-3 есть один такой интересный мирок. Ни алтарей, ни обителей там не было. Грибы — единственная форма жизни на этой планете, распространяли в атмосфере споры, ядовитые для прочей пришлой органики. Да еще как-то обменивались информацией. В копилку их разумности говорил и тот факт, что кроме эукариотов там никого не было. Но Троук всего этого не знал. Ему, видимо, хватило общих фраз. Мой друг сдержанно кивнул и отошел прочь, больше не восторгаясь прибывающими войсками. Его роль взяла на себя Рис. Вон и наши. Отстойник, лично столкнувшийся с иномирной угрозой, выставил наиболее многочисленное подкрепление. Основу его составляли не ищущие, а именно обыватели. Тех можно было опознать по вооружению, которым они оказались увешаны, и вертлявым головам. Я их понимаю, ребята впервые услышали о существовании миров, да еще как. Их сразу переместили в Атрайн показать Кузькину мать обидевшим их тварям. Интересно, как людям сообщили о Ните? Помнится, охранные столпы еще действовали? Конечно, если часть из них не уничтожили и иномирцы при последнем набеге. Или все-таки дело в тех ищущих в черных масках, что прохаживались мимо прибывших? К тому же обитатели отстойника приволокли с собой совсем немножко техники. Думаю, все взять не позволили вратари. Мы же все-таки не вьючные животные перетаскивать все, что требуется. К тому же было одно веское ограничение, о котором как-то не принято было говорить. Да и люди считались развитыми по сравнению с какими-нибудь орками. Но существовали ведь и центральные миры, на которые делал ставку ворчун. Вот тут уже братья не поскупились. В любом случае забавно, когда правила на перемещение вещей, установленные для ищущих, спокойно игнорируются братьями. Каждый смертный из юшек был облачен в подвижную броню кристаллической стали с сервоприводами и дополнительной системой вооружения. Так я разглядел по паре ракет за спинами в горбах, откуда торчали только боеголовки. Аккуратно над реактивными ранцами, позволяющими быстро прыгать и менять дислокацию. Грудь оказалась усеяна активной броней инфракрасного излучения на руках по паре крохотных кумулятивных гранат. С одной стороны висел легкий болтер, с другой – здравенный цепной меч. Я читал о таком. Тот в работающем состоянии походил на старшего брата взбесившейся бензопилы. И это еще не говоря о том, что у каждого в руках было оружие. Снайперские ионные винтовки, тяжелые пулеметы, которые сейчас фиксировались на ровной земле, огнеметы, автоматы с плазменной начинкой. Однако и это еще было не все. Инструкторы перемещали технику. Могучие мобильные нейтронные минометы по размерам были больше человеческих танков. Их могучие стволы после остановки ушли в переднюю часть, где уже устанавливались на специальной платформе и задирались к небу. Я насчитал три юнита. Все, на что хватило вратарских сил. После появления на арене четырех миров, обозначаемых простой буквой «Ю», возник один большой вопрос, для чего тут все остальные. Сопоставлять боевую мощь бравых десантников в подвижной броне с теми же орками было просто глупо. Последние вооружены лишь примитивными дубинами и топорами. И таких, как они, полно. Их изредка разбавляли страйдеры, которых еще удалось добыть из чанка. Делалась ставка на ищущих? Ну, не знаю, мне кажется, одна пусковая установка будет намного эффективнее десятка рис. «Мы будем использовать самые слабые снаряды», — сказал наводчик Ворчуну. «В противном случае нас самих накроет. Как я понимал, вопрос заключался в сложности техники. Чем ближе предметы были к изначальному состоянию, тем проще их перекидывать через миры. Поэтому, к слову, для нас не являлось сложным делом перемещать целые армии. Но вот пусковые установки или новейшие системы вооружения с этим возникали проблемы. А ведь так просто было бы взять нейтронную бомбу, войти в червоточину, да дать всем тварям проср... В общем, открыть им новый канал связи для вывода непереработанной пищи. Но нет. Ко всему прочему, глядя, как вываливаются в отрайну шастые пелкийцы, крохотные ченеки, неотличимые на первый взгляд от людей мейринцы и колонцы, я понял, в чем дело еще. Они мясо. Те, кто отвлекут на себя внимание, пока серьезные парни будут уничтожать иномирцев. Предельно цинично и рационально, как и все в нашей вселенной. К тому моменту долина перед червоточинами уже была усеяна комбинированными войсками. Примитивные расы оказались впереди, технологически развитые позади, человечество, как часто бывает, где-то посередине. Надеюсь, вам сегодня повезет земляки. И когда наконец все выстроились, Новые войска перестали прибывать, а старые уже были готовы, прозвучал долгожданный голос Аганитета. Но только в голове у вратарей. «Начинаем, братья!» — раздался голос Ворчуна. «Вот просто так? Без всяких пафосных речей о спасении Вселенной, готовности пожертвовать собой, стоять до конца и всякого такого? Нет, ну это даже как-то несерьезно». Вот, к примеру, надумают снимать вдруг фильм, и что же в такой драматический момент будет происходить? Придется опять добавлять излишней художественности, а приставку документальной выкидывать. Умеет ворчун испортить малину. До особых распоряжений всем оставаться на своих местах, — добавила Ганитет. Надо сказать, что несмотря на боевой нрав, кирцы сражаться не рвались поэтому мое распоряжение, полученное от главнокомандующего, восприняли спокойно. Вот инструктору, руководящему фесами, пришлось хуже. Смертные искренне не понимали, почему они видят врага, но им не разрешают его убивать. И только когда зашумела артиллерия, последние вопросы были сняты. Все воинство замерло, повернув головы назад. А посмотреть имелось на что. Техника центральных миров вбуривалась в землю дополнительными опорами, а стволы медленно, но неотвратимо поднимались. Это напоминало какой-то перформанс к мировому гастрольному туру Пинк-Флойд. Вот сейчас должна политься музыка, и все встанет на свои места. И она зазвучала. Оглушительная музыка смерти, сходу взявшая все верхние октавы. Минометы бахнули один за другим, разродясь огненными цветами у своих стволов. И тут же мелко задрожала земля, лениво ворочаясь, просыпаясь, потревоженная пришельцами. Иномирцы умерли мгновенно. Их белесые тушки расщепило на молекулы, раскидывая вокруг. Но и это удалось разглядеть не сразу. Сначала все воинство ослепило белой вспышкой. Следом за ней последовала ударная волна, которую смертные перенесли стоически. Более дискомфортной оказалась волна тепловая. Безучастными к ней остались только вратари и выходцы из центральных миров. С другой стороны, никто же не умер, и ладно, не считая тварей. Практически все защитники червоточин за пару секунд оказались уничтожены, а появившееся подкрепление бросилось вперед, желая отомстить. Что и говорить, план Варчуна начинал работать. С волной недобитков первые ряды наших сил справились без особого труда. Да и тварей было неприлично мало для подобной атаки. Точнее, ее попытки. И подкрепления не предвиделось. Из червоточин высыпало еще несколько десятков иномирцев, но те словно знали, что их ждет. Не ошиблись. Они сразу же оказались уничтожены повторным выстрелом одного из минометов. Однако на этом все и закончилось. Я заозирался, высматривая Ворчуна. Что он предпримет? Аганитет как раз разговаривал с одним из наводчиков, а тот в ответ кивал. Артиллерия на мгновение прекратила огонь, высматривая новую цель, а потом вновь заработала, но уже по самим червоточинам. Они били прямо в темнеющие порталы, не оставляя ни малейшей надежды существам, засевшим с той стороны. А ведь это действительно дело. Да, у нас нет сил, способных уничтожить за раз всех тварей. Но вот эти ребята могут покрошить весь мир в труху, и плевать, по какой из сторон этой черной дырки в пространстве. Жалко, нельзя переместить сюда хотя бы один звездолет. Я бы посмотрел на эти космические войны. Но силы вратарей не бесконечны. К примеру, мы смогли доставить сюда всего лишь три миномета с нейтронным боеприпасом. А жаль, давно бы выиграли эту войну. Так или иначе, но после продолжительного обстрела червоточины Большой и Малой возникла заминка. Твари категорически не желали более являться в этот еще красивый, несмотря на местами вздыбленные клочья земли, мир. И непонятно, убили ли мы сейчас всех, или те просто затаились. В любом случае ситуация возникла несколько неудобная. Мы вроде одержали одну небольшую победу, но вот с войной все оказалось не так просто. Неудивительно, что многие вновь обернулись назад. Только теперь смотрели они не на чудо-технику, она ворчуна». И тот отдал приказ. Мерзкий Аганитет не пытался наладить отношения с Ареем. Судя по тому, как решительно последний зашагал в сторону растекшейся белесой плоти, именно он должен был произвести разведку. «Зараза!» Я почти дернулся, но рука Балора тут же легла на плечо. Мой помощник все понимал и не хотел позволить седьмому натворить глупостей. По крайней мере, раньше времени. Наверное, Арей мог одномоментно переместиться к большой червоточине. Но он продолжал широкими шагами мерить землю от Райна. Тысячи глаз следили за его размеренными движениями. Ждали. Надеялись. Опасались. Но я считал, что Арей все делает правильно. Варчун же сам говорил, что пыль надо экономить. Пусть получает свою рационализацию полными ложками. К тому же у него все равно седых волос не прибавится. Поэтому может и подождать. Как только Арей ступил в вязкую субстанцию, бывшую когда-то иномирцами, его движения замедлились. То ли вратарь шел теперь более осторожно, то ли останки тварей не позволяли набрать крейсерскую скорость. Я вдруг понял, что неосознанно уже достал меч с белыми вкраплениями и жду, когда на нас обрушится лавина врагов. Но их не было. Между червоточин виднелся лишь силуэт бывшего аганитета, медленный и вместе с тем решительно двигающегося к порталу. Перед зияющей черной дырой Арей даже не остановился. Оно и правильно. В такие места стоит врезаться, как в холодную воду, без раздумий. Вот Арей был, и сразу его не стало. Червоточина поглотила оболочку вратаря. Говорят, у женщин пауза между... Согласны ли вы, раб Божий Иванов, взять в жены эту замечательную во всех отношениях девушку и «да» растягивается в вечность? У мужчин все то же самое, только фразы другие. Погодите, не двойня у вас, не двойня. Тройня. Я сейчас не до конца осознавал, кем хочу быть больше. Мужчиной, женщиной или боевым вертолетом. Но напряжение над долиной повисло такой силы, что скрежет доспехов ближайшего вратаря отдавался колокольным набатом. «Что случилось с Сареем? Почему он не возвращается? Неужели твари смогли сожрать его?» «По личному опыту я знал, что перемещение на различные расстояния там за чертой невозможно. Это не наша вселенная. Мы не встроены в структуру того мира потому и способны лишь вести себя как лазутчики, не прибегая к полному арсеналу собственных сил. Но неужели Аррей, могучий старший брат, действительно пал жертвой иномирцев? В это хотелось верить меньше всего. В тот самый момент, когда я уже готов был лично отправиться в Червоточину, он вернулся. Под оглушительный крик нашего разношерстного воинства. Живой, невредимый, Ровно такой же, как и уходил. И у меня внутри родилось странное чувство. Точно ешь невероятно вкусную еду, пытаясь игнорировать возмущенные позывы кишечника. Нет, что-то не так. Сейчас должно что-то произойти. К тому же эманации у Арея чересчур странные. Победители так себя не чувствуют. Я бы отдал руку на отсечение, чтобы узнать, о чем по мыслеформе говорил старший. Не свою, само собой, а лицея, к примеру. Он же нагрел меня на энную сумму. Пусть, как в лучших традициях Востока, его бы лишили всяких ненужных хваталок. Однако и сам вскоре раскрыл все карты своей нетерпеливостью. Видимо, еще не дослушав доклад Орея, главнокомандующий задал всего лишь один вопрос, проясняющий общую ситуацию. Что значит «там никого нет»? И сказать по правде, я хотел поинтересоваться ровно тем же, только добавив немного нецензурной лексики. Вратари были растеряны. Могучее воинство под нашим руководством все еще стояло, готовое к битве, не зная, что сражаться никто не придет. Мы привыкли к закидыванию нас белесыми трупами ради победы, Но именно теперь твари решили избежать больших потерь, уйдя от сражения. Но раз в одном месте убыло, в другом должно было прибыть. И именно эта догадка порождала следующий вопрос. Где они? На него не успели ответить ни Аррей, ни Варчун. Подходящие слова нашло небо грозовым раскатом, треснув на множество частей. Черные зевы стали возникать над нами точно шапки снега на пиках гор, раскрываясь всего в десятках метров над землей. И уже из них, подобно ливню, посыпались иномирцы.